«Ваши женщины украдены!» — сказал он без обиняков. «Если вы хотите их спасти, следуйте, не теряя ни минуты за мной. Если мы замешкаемся, то уже не застанем Каури в бухте, и она выйдет в море». «Кто вы?» — спросил Тарзан. «Что вы знаете о похищении моей жены и чернокожей женщины?» Густ промолвил. Я слышал, как китаец Кайшанг и мамула сговаривались с двумя людьми из вашего лагеря. У меня есть с ними кое-какие счеты. Они замышляли убить меня, и я хочу с ними посчитаться. Идемте!» Густ повел всех четырех через джунгли к северу. Они шли, и у всех была одна и та же мысль. «Придут ли они вовремя?» Когда, наконец, они пробрались через последний ряд густой листвы и перед ними показались бухта и океан, они убедились, что судьба им нанесла жестокий удар. Каури с распущенными парусами медленно отплывала в открытое море. Что они могли сделать? Широкая грудь Тарзана тяжело подымалась. Этот последний удар был самым жестоким. В жизни Тарзана бывали моменты, когда он терял всякую надежду. Но никогда еще они не имели такой остроты и боли, как сейчас, при виде корабля, отвозящего его жену неведомо куда. Джен была еще так близко от него и вместе с тем так страшно далеко. Молча следил он за шхуной. Он видел, как она повернула к востоку и скрылась за мысом. Он упал на землю, и закрыл лицо руками. Уже совсем стемнело, когда пятеро мужчин вернулись в свой лагерь на восточном берегу. Ночь была жаркая и душная. Не было ни малейшего ветерка. Никогда не видел Тарзан Атлантического океана таким спокойным. Он стоял на берегу у самой воды и смотрел по направлению к материку. Сердце его было полно отчаяния. Неожиданно Из джунглей позади лагеря раздался вой пантеры. Была какая-то знакомая нотка в этом зловещем крике, и Тарзан почти машинально повернулся и ответил таким же криком. Минуту спустя черно-бурая фигура Шиты скользнула в полумрак берега. Луны не было, но все небо горело звездами. Дикий зверь безмолвно подошел к человеку-обезьяне. Прошло много времени с тех пор, как Тарзан расстался со своим боевым товарищем. Однако нежное мурлыканье убедило его, что зверь помнит узы, связывавшие их прежде. Тарзан положил свою руку на спину Шиты. Она прижалась к нему, и он ласкал и гладил дикого зверя. Вдруг он вздрогнул. Что это там такое? Он напряженно всматривался в морскую даль, а затем позвал людей, сидевших на земле и куривших. Они подбежали к нему, только Густ благоразумно остался в стороне, увидев странного спутника Тарзана. «Смотрите!» — закричал Тарзан. «Огни! Огни корабля! Это должно быть Каури! Они попали в штиль!» И весь охваченный, возродившейся надеждой, воскликнул. «Мы можем их настигнуть! Мы доплывем к ним в нашем челне!» Густо взяло сомнение. «Они хорошо вооружены», — заметил он. «Мы не можем захватить шхуну, нас только пятеро!» «Нас теперь уже шесть», — ответил Тарзан, указывая на Шиту. «А через полчаса нас будет еще больше!» «Шита стоит двадцати человек!» А те остальные, которых я сейчас позову, будут стоить целой сотни. Вы их не знаете. Человек-обезьяна повернулся к джунглям, закинул голову и прокричал несколько раз призывный клич обезьяны-самца. Вскоре из джунглей послышался ответный крик, затем еще и еще. Густ задрогнулся при мысли, в какую он попал компанию. Не лучше ли было остаться с Кайшангом и Мамулой, чем связываться с этим гигантом, который гладил пантеру и звал зверей из джунглей? Через несколько минут обезьяны Акута появились из кустарников и вышли на берег. В это время пять мужчин старались спихнуть с берега неуклюжий челн. Понадобились большие усилия, чтобы спустить его в воду. Весла с обеих маленьких шлюпок, бывших на Кинкэде, служили подпорками для палаток, так как сами шлюпки были унесены волнами следующую же ночь после высадки на берег. Их взяли сейчас с собой, и когда Акут и его обезьяны вышли на берег, все было готово к отплытию. Страшная команда снова вступила на службу к своему господину и послушно разместилась в лодке. Густо, никакими силами нельзя было уговорить сесть в лодку. Четыре человека взялись за весла, кое-кто из обезьян последовал их примеру, и вскоре неповоротливая лодья медленно вышла в море и направилась к колеблющимся огням. На палубе Каури сонный матрос стоял на вахте. Внизу в каюте Шнейдер Расскаживал взад и вперед, гневно споря с Джен Клейтон. Молодая женщина случайно нашла револьвер в ящике стола в каюте, куда ее заперли, и теперь она держала под прицелом помощника Скинкеда. Негритянка сидела тут же на полу, а Шнейдер ходил взад и вперед перед дверью, то угрожая, то обещая, то уговаривая, но все безуспешно. Вдруг с палубы донесся предостерегающий крик и выстрел. На минуту Джен ослабила свою бдительность и взглянула наверх, на окошечко в потолке. В то же мгновение Шнайдер набросился на нее. Вахтенный заметил, что к Каури приближалось небольшое судно, и почти в тот же момент из-за борта шхуны Высунулась голова и плечи какого-то человека. Матрос с криком вскочил на ноги и прицелился в непрошенного гостя. Этот-то крик и последовавший за ним выстрел были услышаны в каюте. Прежняя тишина на палубе сменилась всеобщей тревогой. Экипаж Каури, вооруженный револьверами, саблями и длинными ножами, бросился на палубу. Но тревога была поднята слишком поздно. Звери Тарзана уже были на палубе, а с ними Тарзан и два матроса с Кинкеда. При виде таких небывалых страшных неприятелей мужество совсем покинуло матросов шхуны. Некоторые из них дали было несколько залпов, но сию же минуту бросились искать убежище. Иные полезли на мачты, Но обезьяны лазили гораздо лучше и быстро стащили их с высоких мачт. Тарзан поспешил искать Джен. Никто не удерживал зверей, и они излили всю ярость своей дикой натуры на злополучный экипаж Каури. Шита выследила Кайшанга, прибиравшегося тайком в свою каюту. С пронзительным воем Шита бросилась за ним, Своем вызвавшим почти такой же нечеловеческий крик и у объятого ужасом китайца.